Антонина замялась, и водитель грустно улыбнулся. «Вижу, что давно. Люди ведь собак возить не любят. Им своя машина дороже не то, что собаки, а человека. А у меня и свои собаки всегда были, и чужих я никогда не обижал. Твой-то сразу видно — отличный пес, и породистый, и воспитанный». Антонина поблагодарила его и забралась на заднее сиденье вместе с Риком. К счастью, оказалось, что дядечка едет в Заречье, в ту самую деревню, которая располагалась рядом с коттеджным поселком. Оттуда им с Риком уже рукой подать. Скоро пикап остановился в Заречье. Дядечка погладил Рика на прощание и отрез отказался от денег. — У тебя и так их не густо, вижу ведь. Так что лучше собаке мясо лишний кусок купи. Антонина еще раз поблагодарила водителя, и они с Риком бодро зашагали по шоссе. Антонине было даже стыдно немного. Отзывчивый водитель не знал, что Рика ожидает полный мешок корма в сарае, а у нее холодильник набит всяческой едой. Ну ладно, говорят, что делать добро полезно. Дядечке потом зачтется. Вскоре они вошли в коттеджный поселок. Там царило непривычное для этого времени года оживление. По улице одна за другой проезжали машины с синими полицейскими мигалками, и даже одна сверкающая пожарная машина скрылась за поворотом именно в том конце поселка, где был дом, за которым присматривала Антонина. В душе Антонины возникло тягостное предчувствие. Она подумала, что ее неприятности вовсе не закончились, они только начинаются рик тоже занервничал он тянул поводок и тревожно принюхивался на всякий случай они обошли поселок с другой стороны и поднялись на пригорок откуда можно было разглядеть дом самохиных при этом оставаясь незамеченными ну теперь ты доволен проворчал хорек покосившись на своего напарника тот дожевывал третий гамбургер и сейчас сидел за замасленным ртом и сонными от сытости глазами. «Я-то доволен», — отозвался Матюша, сыто цыкая зубом. «Это ты все время волну гонишь. Ну вот, видишь, мы отлучились ненадолго, и ничего не случилось». «Не знаю», — с сомнением протянул Харёк. «Что-то мне не нравится, что-то тут не так». «Да вечно ты по ерунде нервничаешь. Что не так? Все путем. Ты бы лучше поел, сразу бы перестал нервничать. Хочешь, дам тебе один гамбургер?» Матюша заглянул в пакет из закусочной и передумал. «Нет, тут вообще-то и для одного меня мало». «Да не нужен мне твой гамбургер», — отмахнулся хорек. «Пойди лучше загляни через забор, что там во дворе делается». «Да что там может быть?» — заныл Матюша. «Тихо там, я и так вижу. Все спокойно». «Как это ты видишь? У тебя что, рентген в глазах?» Ах, как интересно я через забор загляну. Забор-то высокий?» «Ладно, пойдем вместе». Харек первым выбрался из салона Гелендвагена. «Тебе полезно прогуляться, а то так растолстеешь от этих гамбургеров, что из машины не вылезешь». Матюша тяжело вздохнул и, нехотя, последовал за своим непоседливым напарником. «Ну и как ты хочешь туда заглянуть?» — опасливо спросил он, остановившись возле глухого забора. «Очень просто. Ты встань рядом с забором, обопрись на него, а я залезу к тебе на плечи». «Почему я?» — привычно заныл Матюша. «Ты еще спрашиваешь?» — покосился на него Харек. «Да я под твоим весом пополам сломаюсь. И в конце концов, должна от тебя быть хоть какая-то польза». Матюша вздохнул и нехотя прислонился к забору. Харёк взобрался к нему на плечи и заглянул во двор. «Ну, что там?» — прохрипел Матюша. «Стой спокойно, не шевелись. Не шевелись, говорят тебе, а то я свалюсь». «Да, тебе хорошо говорить». Ты хоть ногами-то не топчись, больно же. У тебя что, шипы на ботинках? Потерпи, я же должен все рассмотреть как следует. Стой, спокойно, тебе говорят. Ну, что там? Что ты видишь? Все в порядке? Какое там?» — откликнулся Хорек, слезая на землю. «Машину ее помнишь? Хонда, что ли, старенькая? Вот-вот. Нет этой Хонды». Куда же она делась, развалюха эта? Угнали, что ли? Да кому же это рухлить понадобилось? Ты что, совсем тупой? Уехала, девчонка. Уехала, пока мы с тобой... Пока ты свои гамбургеры покупал. Что же мне, с голоду помирать? Не умер бы. А что нам теперь делать? Упустили девчонку. Сбежала, пока мы с тобой отсутствовали. все из-за тебя из-за обжорства твоего потерпеть не мог. А что я могу поделать, если у меня организм постоянно еды требует, если у меня такой обмен этих веществ? А что нам теперь делать? За пароль операцию. Имей в виду, я перед Мазаем тебя покрывать не стану. Хотя толку-то. Мазай нас обоих по стенке размажет ну так давай зайдем в дом и осмотримся прямо даже не знаю нам ведь велели только следить но раз не уследили давай хоть что то сделаем доложим что дом осмотрели может и найдем что то важное мы же один раз уже пробовали да кстати а собака там нет собаки видно девчонка когда уезжала взяла ее с собой «Ну, тогда точно надо зайти, воспользоваться случаем. Прошлый раз нам собака помешала». Бандиты опасливо огляделись по сторонам. Улица казалась вымершей. Тогда они подошли к калитке. Хорёк поковырялся в замке и благополучно открыл его. Войдя во двор, Матюша снова огляделся. «Точно нет собаки?» «Ну, ты же видишь, что нет. Так может, она в доме?» Матюша привстал на цыпочки и вгляделся в окна. «Если бы собака была в доме, она бы лаяла. Погоди-ка, там кто-то есть». «Где?» — недоверчиво переспросил хорек. «Да вот, в окне только что кто-то мелькнул». «Где? Никого не вижу. Тебе, наверное, показалось?» «Ничего не показалось. Да кто здесь может быть?» Хорек смело прошагал к крыльцу, И дернул дверную ручку. Дверь была не закрыта. Странно, протянул он, заглядывая в прихожую, что это она дверь не заперла. Вот и я говорю странно. Матюша посмотрел через его плечо, но по крайней мере собаки нет. Харек вошел в прихожую, настороженно огляделся и произнес невольно понизив голос: "Говорю тебе". «Здесь никого нет». «А если никого нет, так что же ты шепчешь?» «Я не шепчу», — огрызнулся Харек. «Я просто тихо говорю». «А что я, по-твоему, кричать должен на весь поселок, чтобы все знали, что мы тут шасты?» «Еще тетка эта припрется, как в прошлый раз, полицию вызовет». А Мазай конкретно сказал, чтобы все тихо было». «А ты хочешь, чтобы все сбежались?» «Кто это все?» Матюша опасливо огляделся по сторонам. «Ты же говорил, что здесь никого нет». «Ну, это я так сказал, для примера». «Ты уж лучше какие-нибудь другие примеры приводи», проворчал Матюша. С этими словами он шагнул вперед и потянул на себя ручку стенного шкафа. Дверца широко распахнулась, И из шкафа прямо на него выпал покойник. Матюша вскричал неожиданно тонким визгливым голосом, отскочил назад, зацепился ногой за коврик и грохнулся на пол. Корек стоял посреди прихожей, переводя удивленный взгляд с неизвестного трупа на своего поверженного напарника. — Ты чего? — спросил он, наконец, Матюшу. — Я чего? — отозвался тот, пытаясь подняться. Я тебе говорил, тут кто-то есть. Я тебе говорил, что кого-то видел в окне. Ты что, хочешь сказать, что видел в окне этого жмурика? Ну, может, он тогда еще был жив. Ага. А потом залез в шкаф и там умер. Или наоборот, умер, а потом залез в шкаф. Тебе как больше нравится? Мне никак не нравится. Я вон головой шандарахнулся ну это для тебя совсем не опасно у тебя голова не является жизненно важным органом не знаю а только кровь течет хорек взглянул на своего невезучего напарника и сочувственно вздохнул ну погоди сейчас мы что нибудь найдем чтобы перевязать твою голову с этими словами хорек прошел в соседнюю комнату матюша остался стоять посреди прихожей Опасливо оглядываясь по сторонам и прислушиваясь к доносящимся из соседней комнаты звукам. А оттуда доносились звуки выдвигаемых ящиков, скрип мебели, раздраженное бормотание хорька. Потом скрипнула дверь, и наступила тишина. Хорек! окликнул Матюша напарника. Эй, хорек, ты там? Из соседней комнаты никто не отозвался. Эй, хорек! «Ты чего молчишь? Ты чего не отзываешься? Ты прикалываешься, что ли, надо мной?» Напарник по-прежнему не издавал ни звука. Тогда Матюша открыл дверь и заглянул в соседнюю комнату. Хорька там не оказалось, хотя видно было, что он там похозяйничал. Дверцы шкафов открыты, ящики выдвинуты, на полу валялась разбросанная одежда. Наверное, Харек искал бинты, не нашел их? и пошел дальше, в следующую комнату. Матюша открыл вторую дверь, опасливо заглянул в нее и в полголоса окликнул. «Харёк, ты тут, что ли?» Ему никто не ответил. Матюша шагнул вперед и увидел прямо перед собой деревянную лестницу, ведущую на второй этаж. Он задрал голову и крикнул. «Харёк, ты там, что ли, наверху?» На этот раз в ответ на его голос со второго этажа донесся какой-то невнятный звук, то ли мучительный стон, то ли хрип, и снова наступила тишина. «Эй, хорек, ты там чего делаешь?» — крикнул Матюша, но на этот раз ему никто не ответил. Тогда он решил осмотреть второй этаж и начал подниматься по лестнице. Лестница скрипела под его внушительным весом, И этот скрип казался оглушительным в настороженной тишине дома. Матюша почувствовал, как по его широкой спине сползают капли ледяного пота. Ему было страшно. Вообще-то он был не очень труслив. Не по причине врожденной храбрости или бесстрашия, выработанного годами тренировок, а из-за отсутствия воображения. Боялся он только двух вещей — собак, всего непонятно сейчас к счастью собаки в доме не было зато здесь определенно происходило что то непонятное поднявшись на площадку верхнего этажа бандит опасливо огляделся и снова окликнул своего напарника «Харек, а хорек ты здесь и снова послышался какой то приглушенный стон он доносился из за небольшой двери которая вела в помещение под скосом крыши, нечто вроде чулана или кладовой. Матюша дернул за дверную ручку, и дверь с громким скрипом открылась. За ней действительно оказался полутемный, заваленный хламом чулан. В дальней его стене было окно, но пыльное и маленькое, так что от него почти не было света. Матюша протянул руку к выключателю, щелкнул кнопкой, и тут же лампочка под потолком ослепительно вспыхнула и с громким хлопком перегорела. Бандит чертыхнулся. В чулане и без того было темно, а после яркой вспышки матюша и вовсе почти ничего не видел. К счастью, на полу, буквально перед самой дверью, стоял старинный медный подсвечник на три свечи. В голове у Матюши внезапно всплыло совершенно незнакомое, непонятно откуда взявшееся слово «канделябр». Матюша достал из кармана зажигалку, зажег свечи и поднял канделябр над головой. В чулане стало светлее. Бандит увидел, что небольшое помещение под завязку забито всевозможным никому не нужным барахлом. Здесь были старые чемоданы, коробки, ящики — Посреди чулана стоял детский трехколесный велосипед. В детстве у самого Матюши был точно такой же. Дальше, возле стены, стояла старинная швейная машинка с кованой станиной. И там, на полу возле этой машинки, Матюша увидел хорька. Его тщедушный напарник лежал на полу в позе нерожденного ребенка, подтянув ноги к животу, и не подавал признаков жизни. Волосы на голове у него потемнели и слиплись, должно быть, от крови. На полу возле головы темнела небольшая лужица. Матюша перебрался через коробки и ящики, склонился над напарником и негромко позвал его. «Хорек, ты живой?» Хорек не отозвался, и Матюша подумал, что он мертв. Эта мысль вызвала у него в душе неожиданный отклик. Они уже два года работали вместе. Корек часто прикалывался над толстокожим напарником, высмеивал его обжорство и медлительность, но, тем не менее, Матюша успел привязаться к нему, и теперь его маленькие глазки наполнились теплой влагой. «Корек, кто же тебя так?» — проговорил Матюша горестно и добавил с закипающей в душе яростью. «Найду гада!» «На куски порву!» Впрочем, на место ярости тут же вернулась жалость к напарнику. Он наклонился ниже и потрогал его плечо. Хорек в ответ на это прикосновение шевельнулся и негромко, жалобно застонал. «Так ты живой?» — бурно обрадовался Матюша, поставил канделябр на швейную машинку, поднял Хорька, порадовавшись при этом, что тот такой легкий, и понёс его к выходу из чулана. Когда он вышел в коридор, дверь чулана от сквозняка захлопнулась, и от сотрясения канделябр с горящими свечами упал на пол. Матюша этого не заметил, а если бы и заметил, не обратил бы внимания. Его сейчас беспокоило только одно — как бы скорее доставить своего полуживого напарника в безопасное место, туда, где ему окажут помощь. При падении две свечи погасли, но пламя третьей лизнуло сваленные на полу старые журналы. Сухая бумага вспыхнула, как порох. С журналов огонь перекинулся на коробку с фотографиями, дальше носит свою занавеску. Как голодный зверь пламя пожирало сваленный в чулане хлам, и голод его только усиливался. Через несколько минут Огонь полыхал в комнате, как в доменной печи. Еще несколько минут, и от жара лопнуло стекло в маленьком окне. Языки пламени вырвались наружу. От проникшего в комнату свежего воздуха огонь приобрел новую силу и кинулся пожирать соседние комнаты. Матюша уже не видел, как пламя охватило весь дом Самохиных. Он выезжал из коттеджного поселка, торопясь доставить своего друга и напарника в безопасное место.